Глава 11. Помогите нам, правитель. Марлен. Госпожа, Леста взволнованно комкала поясок от своей формы служанки. Я не хочу показаться невоспитанной в ваших глазах, но, может, вместо подушек, которые создают видимость лежащей на кровати девушки, займу я, чтобы правдоподобно выглядело. Смущенно опустила на глаза в пол, замечаемую вздернутую бровь. К чему так рисковать? Спросила я. «Неизвестно, вдруг эти две клуши с порогой чем-нибудь запульнут в кровать, а ты там лежишь». «Нет, Леста, стой тихонько в уголке и наслаждайся зрелищем. Я подпалю перья этим ковочком». «Леди Марлен», — нервничала девушка, — «давайте его высочество расскажем». «Точно нет». На моем лице появилась коварная улыбка. «Не порть мне веселье. Дай душу отвести». Когда я пришла в комнату, то, не замечая, начала мерить шагами расстояние от кровати до Софы. Так лучше думалось. И именно мои мыслительные метания заметила Леста. Изначально не хотела я ничего рассказывать о гостях, которые пообещали заглянуть посреди ночи, а потом решила все же уведомить девушку, ведь она ночевала вместе со мной. Служанка могла испугаться, а так, кто осведомлен, тот вооружен. Я не испытывала агрессии к тем двум дворцовым клушам, решившим нанести мне вред. Ну, что поделать, если они жили мыслями о принце и желанием стать его супругой, но тут явилась я и прибрала такого прекрасного мужчину к своим рукам. А Рейхан и даром был мне не нужен. Ни его золото, ни его положение в обществе, ни все то другое, что он мог бы дать. Мне достаточно было того, что имел мой папа. Да, золотых гор у него не наблюдалось, но на багет с красной икрой хватало. Кстати, красную икру я терпеть не могла. От одного ее запаха начинала тошнить. «Да не бойся ты!» — улыбнулась я лести, на которой лица не было. «А вдруг они вам вдруг что-то сделают?» — шептала едва слышно девушка. «Не смеши меня!» — усмехнулась я. «Пусть лучше они и боятся комнатной бегонии!» В моей голове имелся четкий план действий. Главное не дать им сбежать, отрезать путь к отступлению. Эта ночь станет для вас незабываемой. Моя внутренняя ведьма была в полном восторге, хотя я еще даже не начала перевоспитывать слишком умных особей прекрасного пола. Пока вы там цветочки нюхали и нитки для вышивания выбирали, я закаляла с отцом собственный меч и разила цель, оттачивая свое мастерство. Я хотела сменить покой принца, но решила остаться здесь на эту ночь, тем более причина переселения на этаж правителя будет что ни на есть самой веской. Да, на меня напали, между прочим, посреди ночи, а то, что я была в курсе нападения и смогла дать достойный отпор, так мы опустим эти факты. Не нужно об этом кому-то знать, особенно принцу и его старшему брату. Ночь медленно вступала в свои права, освещая землю серебряным сиянием луны. Свет в комнате был потушен, за исключением небольшого светильника, который горел в углу. Я специально его включила. Так было видно что на кровати кто-то лежал, укрывшись с головой одеялом, но вот кто именно, было непонятно. Прошел час, потом еще один, еще. Леста тихо сопела в кресле, и я не будила ее, прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из коридора. Честно даже начала переживать, что они не придут. «Только попробуйте, я все-таки вас жду», шептала себе под нос, прикладывая ухо к двери. Вот стражник прошел, позвякивая сталью доспехов, и снова все стихло. Буквально минута тишины, и послышалось тихое шуршание. «Леста!» — шипела я, осторожно касаясь плеча служанки. «Леста, да проснись же!» «Госпожа!» — вскочила на ноги девушка, покачиваясь с просонья. «Туда!» — указала я рукой в сторону окна. «Иди туда, и прошу тебя, молчи!» Чтобы не происходило, молчи! Давай, они уже здесь!» Леста взволнованно кивнула и шмыгнула мышкой за штору. Ручка двери начала медленно поворачиваться, не издавая ни звука, и я ступила в тень, еще заранее выбрав самую выгодную позицию для нападения. «Тише!» — шипела одна из ночных визитеж, просовывая голову в приоткрытую дверь. «Да ты сама тише!» — шептала вторая, толкая ее вперед, отчего девица чуть не шлепнулась на пол. «Давай, заходи скорей, Сейчас стражник снова вернется с обходом!» «Ты смотри!» — хмыкнула я мысленно. «Выучили время обхода стража!» Прижалась к стене, наблюдая, как две жительницы замка вошли в покое, прикрывая за собой дверь и бросая взгляд на кровать. «Спит!» — довольно закивала та, кто проник сюда первый. «Ну, пусть спит!» — хихикнула вторая, тут же прикрывая рот ладонью. — Завтра проснется лысый. Вот хохма будет. — Лысый, значит? — поджала я губы, дожидаясь, когда они подальше отойдут от двери. — Давай, лей скорее, уходим, а то проснется еще. Подталкивала свою сообщницу беловолосая поганка. Смотрела, как рука одной из нахалок скользнула в корсет, выуживая оттуда маленькую кобочку Давай уже, лей ей на голову. — Шаг, еще шаг. И они отошли от двери, направляясь к кровати. Смотрела с замиранием сердца, как девушка касается одеяла и отодвигает его в сторону, намереваясь добраться до моей головы. «Айрин!» — испуганно пискнула она, отпрыгивая в сторону. «Чего орешь?» — зашипела ее подруга. «Там, там!» «Да что там?» — злилась девушка. «А ничего там нет!» — произнесла насмешливо я, щелкая пальцами, и возле входных дверей вспыхнул огненный щит, не давая кому-то войти или выйти без моего желания. Не хотела медлить. Пугать? Так пугать. Взмах рукой, еще один и два пульсара слетели с моих пальцев, устремляясь к перепуганным до усрачки девушкам, которые жались друг к другу громко вижа. Мои огненные магические сгустки мгновенно достигли цели, спали в пышное платье, оставляя леди в неглиже. а Дикий виск ужаса резал уши, но моя душа пела. Я ликовала, наблюдая страх в глазах тех, кто пришел сюда явно не с миром. Огненная плеть метнулась вперед, хватая одну из виде за лодыжку. Со всей дури дернул ее на себя, наслаждаясь далеко не грациозным падением девицы. «И снова дикий виск!» «Отпусти!» — кричала девушка, которую я тащила к себе. Она брыкалась и пыталась вырваться, но с каждой секунды расстояние между нами сокращалось. «Айрин! Помоги мне, Айрин!» — верщала девушка. Но Айрин от страха давно обмочила свои панталоны, кусая ногти и смотря на меня огромными глазами. «Ну что?» — захохотала я зловещим голосом. «Кто-то хотел лысину?» Подтащил оцепеневшую девушку к себе, Нависая над ней. Мои кончики пальцев вспыхнули пламенем, и я занесла их над головой при леди. Нет! зарыдала она, понимая, что я намереваю сделать. Нет, только не волосы, молю, я не хочу ходить лысый. Айрин, помоги мне! Моя рука пошла на снижение, и вот макушка, любовницы Рейхана, вспыхнула, а ее виск едва не выбил стекла из окон. Я не хотела полностью портить волосы этой гадости, лишь немного подпалить, только хотела потушить на голове, подвывающей поганки собственное безобразие как посреди комнаты пространство размазалось, и из него вышел невозмутимый Тантес Каритон Диори». «Правитель!» — Родоя кинулась к нему та самая Айрин с обмоченными панталонами. «Помогите нам, правитель!»